Уверен, Всеволод Васильевич, что сумеете за ночь вывести полк в долину. Будет исполнено, отвечал тот. Как ни сложен, в горах подъем еще труднее спуск. К тому же ночью в постоянном ожидании нападения неприятель. Местами покрытая льдом, дорога так круто уходила вниз к пропасти, что опасно было не только идти, но даже стоять. Ноги скользили, и приходилось ползти на четвереньках, обдирая руки в кровь. Одна из вьючных лошадей не удержалась, свалилась в пропасть, и казак, который вел ее, чудом удержался, бросив поводья и в последний миг ухватившись за торчащий из -за льда камень. А в это время Скобелев, объехав полки, отдал распоряжение остановиться на ночлег чтобы с утра, передохнул, снова продолжить движение. У костра дно из рот казанского полка сидел священник-отец Андрей. Протянув к огню босые ноги, он потряхивал парившими портянками. «Нам бы только спуститься в долину», говорил усач Унтер, щурясь от огня. «Там внизу намного легче будет». «Как бы не так», — возразил носатенький солдат. «Сколько толклись мы у плевны, а тоже говорили, плевком мы одолеем эту плевну». «Так тоже город? Кому, глядя на зиму, охоту уходить из теплых домов? Вот турок и сопротивлялся, он до холода пужливый. Это мы к морозам привычные, да и то тянемся к огню». «А мне та долина смертью грозится», — подал голос отец Андрей. «Как смертью?» — переспросил носатенький. «А просто...» «Ну уж, батюшка, вы паникуете!» — упрекнул Унтер. «Касаясь, смертушка не только вам заглядывает в глаза. Она над каждым кружится». «Это, конечно, так. Только она меня наверняка заприметила». Эльтвебель Егоркин говорил что внизу, под горами, мне придется идти с крестом впереди солдатского строя. «Зачем?» — спросил кто-то со стороны. «А чтобы вселять в солдатскую душу дух бесстрашия. Так мы, батюшка, и без вас справимся. Вот и я тоже так думаю. А ежели убьют, кто будет без меня справлять всякие требы?» «Это верно», — согласился Унтер. «А может, это только разговоры?» Вы бы справились у генерала? У кого? У Скобелева? Что ты, что ты встрепенулся, будто ужаленный батюшка? Ему только скажи, как он сейчас и пошлет. Нет это же избави, Господь, говорить ему такое. Рано поутру Михаил Дмитриевич был уже на ногах. Спал он плохо. Да и какой сон под открытым небом и в мороз одолевали тяжкие мысли. Не обморозятся ли солдаты? Ртуть в градуснике упала за отметку двадцать. Успеют ли повара накормить горячим до выхода? Как Панютин со своим авангардом? Вышел ли он в долину? Доставлены ли раненые, и в их числе и Куропаткин, полевой лазарет? Но более всего терзала мысль, что отряд опаздывает с выходом на равнину. Утром он должен быть в долине и начать наступление на деревню Шейного. Наверное, Светополк Мирский уже развернул свой отряд и пребывает в полной уверенности, что и Скобелевский отряд сделал то же. «Где Келлер? Пригласите его ко мне», — потребовал он от ординарца. Подполковник Келлер занял после ранения Куропаткина место начальника штаба. Он заявился с такой незамедлительностью, будто ждал вызова поблизости. «Какая обстановка, граф? Какие сведения поступили ночью?» Полученное донесение из «Авангарда». Полковник Понютин доносит, что занял деревню Имитли, турок там нет». Принял решение закрепиться и устроить в ней ложементы, особенно со стороны шейного. Указал, какие с ним силы, пока лишь полтора батальона. Этого мало. Нужно дать команду, чтобы ускорили спуск в долину.